Глава пятая. Следующие две недели Гэбби не давала о себе знать. Кладель тоже не звонил, отстранив меня таким образом от дела. О жизни Изабеллы Ганьон я узнала от Пьера Ламанша. Она жила с братом и его любовником в Сен-Эдуаре, в рабочем районе на северо-востоке от центра. Работала в бутике любовника брата в небольшом магазине под названием унтранж Дю ви специализировавшимся на одежде унисекс и аксессуарах. Ломтик жизни. Придумал это название ее брат, пекарь. Ирония ситуации подействовала на меня угнетающе. Изабелла пропала в пятницу, 1 апреля. По словам брата, она была завсегдатаем ряда баров на Сен-Дени. Накануне исчезновения вернулась домой поздно. Он сказал, что услышал, как хлопнула дверь примерно в два ночи. Рано утром они с любовником ушли на работу. В час дня Изабел увидел кто-то из соседей. К четырем она должна была появиться в бутике, но так и не пришла. Ее останки обнаружили возле Гран Семинер девять недель спустя. Ей было двадцать три года. ламанш пришел ко мне в офис после обеда, чтобы узнать, закончил ли я работу с ее черепом. «На нем было несколько трещин», — сказала я. «На восстановление ушло немало времени». Я взяла череп с пробкового кольца. По голове жертву ударили по меньшей мере три раза. Вот этот удар был первым. Я указала на небольшое блюдцеобразное углубление. От его центра к краям, подобно кольцам на мишени для стрельбы, отходило несколько кругообразных трещин. С первого раза расколоть череп преступнику не удалось. Повредилась лишь наружная его поверхность. Он нанес повторный удар вот сюда. Я указала на звездообразный рисунок линии, окружающей место пролома. Расходившиеся от него кривые круги и лучи переплетались подобно паутине. Этот удар был гораздо более сильным и вызвал обширный осколочный перелом. Череп раскололся. На воссоздание этого черепа у меня действительно ушло немало времени. По краям трещин блестели узкие дорожки клея. Ломанш напряженно смотрел то на мое лицо, то на череп. Его взгляд был настолько сосредоточенным, что, казалось, мог пробуравить в воздухе канал. потом убийца ударил ее сюда я провела пальцем по другой паутине ветви которой подходя к последнему кольцу первой, резко обрывались. это был последний удар новые трещины не пересекают те что образовались ранее уи пьер всегда так себя ведет отсутствие ответных реплик во время разговора вовсе не означает что слова собеседника ему не интересны или непонятно пьер ламанш все слышит и все учитывает и никогда не нуждается в повторных объяснениях, если он отвечает сухо и односложно то только для того чтобы заставить тебя лучше сосредоточиться когда по черепу наносят удар продолжила я он ведет себя подобно воздушному шару в первую долю секунды кость вместе приложения силы вдавливается внутрь а с противоположной стороны выпячивается то есть площадь повреждения не ограничивается лишь непосредственно участком нанесения удара Я взглянула на Пьера, желая убедиться в том, что он следит за ходом моих мыслей. Он следил. Череп устроен таким образом, что силы, вызванные неожиданным толчком, проходят по нему в определенных направлениях. Поэтому рисунок слома кости может быть примерно предугадан. Если, к примеру, удар нанести в это место, я указала на лоб, повредятся глазные впадины или лицо. И если в это, я провела рукой по задней части черепа, практически не касаясь его, Образуются боковые трещины у черепного основания. Ламанш кивнул. В данном случае мы имеем дело с двумя раздробленными ранами и одной вдавленной, на правой теменной зоне. Несколько трещин начинаются на противоположной стороне черепа и направляются хранением в правой части. Из этого можно сделать вывод, что удары преступник наносил по голове жертвы сзади справа. Три удара, произнес Ламанш. Три удара подтвердила я. От этого она умерла. Он знал, что я отвечу. «Возможно. Точно не знаю. Что-нибудь еще?» Следов пулевых на живых ранений я не обнаружила. Обратила внимание на какие-то странные порезы на позвонках. Но я не понимаю их происхождения. «Может, образовались при расчленении?» Я покачала головой. «Меня смущает их месторасположение». Я вернула череп на кольцо. Расчленение было произведено очень аккуратно. Убийца не просто потрубал конечности жертвы, а отделил их прямо в местах-суставах. Помните, например, дела Ганны, Валенсия? Ломанш задумался, наклоняя голову сначала немного вправо, потом влево, как собака, реагирующая на шелест целлофана. «Гана нашли примерно два года назад», — подсказала я. Он был обернут покрывалами и перевязан лентами, ноги отделены и упакованы отдельно. Тот случай напомнил мне о древних египтянах. Перед мумификацией они извлекали внутренности из тела умершего, чем-нибудь оборачивали их и клали вместе с трупом. Убийца Гана проделал то же самое с ногами своей жертвы. А, да, я помню это дело, сказал Ламанш. Тому парню убийца отрезал ноги ниже колен, также обошлись и с Валенсией. Его конечности были отделены на несколько дюймов либо выше, либо ниже сочленений. Валенсия убили за чрезмерную жадность. Он был наркодельцом. Его тело поступило к нам в хоккейные сумки. В обоих этих случаях преступники поступили просто. Отсекли конечности жертв в наиболее удобных местах. С Ганьён же все обстоит по-другому. Расчленяя ее, убийца аккуратно разделил суставы. Взгляните. Я показала ламаншу схему. Для ее создания я использовала стандартный чертеж аутопсии с отметками в тех местах, в которых тело было разрезано. Одна линия на схеме пересекала горло. Другие рассекали плечевые, бедренные и коленные суставы. Голова отделена в районе шестого шейного позвонка. Руки в плечевых, ноги в бедренных, голени со ступнями в коленных суставах. Я взяла левую лопатку. Видите эти следы? Ломанш изучающе осмотрел параллельные желобки на суставной поверхности. Я отложила лопатку и взяла тазовую кость. Взгляните, убийца попал прямо в вертлужную впадину. Ламанш обследовал глубокое гнездо, в которое когда-то входила верхняя часть бедренной кости и места срезов. Я молча убрала таз и подала ему бедро. Он долго разглядывал и эту кость, потом медленно отложил ее на стол. Только с руками убийца не стал мучиться, отсек их прямо по кости. Я показала Ломаншу плечевую кость. Странно. Да. Что более распространенно, первые два случая или этот? Первые. Обычно к расчленению прибегают, чтобы от тела было легче избавиться. Берут пилу и отпиливают конечности. Это наиболее легкий и быстрый способ. На разделение суставов, как в нашем случае, требуется гораздо больше времени. Хм, и что это означает? Над этим вопросом я сама долго ломала голову. Не знаю. Некоторое время мы оба молчали. Семья хочет получить тело для захоронения. Я постараюсь продержать его в лаборатории как можно дольше, сказал Ламанш. Позаботьтесь о том, чтобы у нас остались все необходимые снимки и записи на случай судебного разбирательства. Я планирую детально исследовать поверхности срезов, изучу их под микроскопом, постараюсь определить, каким инструментом убийца воспользовался для расчленения. Перед тем, как произнести последнюю фразу, я выдержала паузу и тщательно обдумала слова. Если некоторые мои подозрения подтвердятся, то я хотела бы сравнить эти разрезы с теми, что я встречала при работе с другим телом. Уголки губ ломанше дрогнули. Я не могла понять, от чего то ли он смеялся надо мной, то ли был раздражен, а может, мне вообще показалось. Да, я слышала о ваших подозрениях от месье Кладеля, произнес ломанш, помолчав. Объясните он взглянул мне прямо в глаза. Почему вы считаете, что эти два дела взаимосвязаны? Я перечислила схожие черты между убийствами, тратье и ганьон. Избиение, расчленение тел после смерти, использование полиэтиленовых пакетов, перенос в пустынное место. Кум занимается обоими делами? Нет, только делом ганьон. Тратье была найдена в Сен-Жероме, ее убийство расследовал СК. Как и во многих других городах, в правовых вопросах в Монреале нередко возникает путаница. Дело в том, что Монреаль расположен на одноименном острове, омываемом водами реки Святого Лаврентия. Убийствами, совершающимися непосредственно на нем, занимается полиция города Монреаль, а те происшествия, которые происходят за его пределами, то есть на прилежащих островах, рассматривают местные полицейские подразделения либо полиция Квебека. Работа правоохранительных органов не всегда согласована. Ламанш выдержал паузу. Боюсь, убедить месье Кладеля в правоте ваших слов у нас не получится. Действуйте самостоятельно, а если что-нибудь потребуется, обращайтесь ко мне. Позднее, на этой же неделе, я сфотографировала поверхности срезов фотомикроскопом под разными углами, с разным увеличением, при разном освещении. А еще удалила небольшие участки кости с поверхности нескольких суставов, надеясь просмотреть их под растровым электронным микроскопом. Осуществить свои планы в ближайшее время мне не удалось. Пришлось переключить внимание на массу других костей. Первый скелет, частично одетый, обнаружили гулявшие в парке дети. Второй, сильно разложившийся, прибило к берегу озера Сен-Луи. А одна семейная пара, занимавшаяся уборкой только что купленного дома, обнаружила в подвале чемодан с человеческими черепами, покрытыми воском, кровью и перьями. Все находки поручили обследовать мне». Останки из озера Сен-Луи, по всей вероятности, принадлежали джентльмену, якобы случайно утонувшему прошлой осенью во время прогулки на лодке. Одному из его конкурентов сильно не понравилось, что он задумал стать табачным контрабандистом. Я восстанавливала его череп, когда раздался телефонный звонок. Я знала, что это произойдет, но не думала, что так скоро». Мое сердце бешено заколотилось, а кровь под грудиной зашипела, словно карбонизированный лимонад во взболтанной бутылке. Меня бросило в жар. Она мертва не более шести часов, сказал Ламанш. Думаю, вам следует взглянуть.